Глава тридцатая. Проснулась я от непрерывного топота. Дети носились с раннего утра как заведённые. Девочки с вечным вопросом «Что же надеть?», а мальчишки с угрюмой решимостью победить своих соперников. А тут ещё такой пример перед глазами. Буквально на днях девчонки выиграли в кулинарном конкурсе и получили невероятный приз, чем очень гордились. То и дело, упоминая этот факт при любом удобном случае. Да и по осени деревенским поварихам показали, где куски, э, как нужно готовить. А ведь тогда они были такие же зелёные, так что основной целью было не обыграть деревенских школьников, а не оказаться хуже девчонок, засмеют ведь. После завтрака все дружно собирались в деревню. К нашей процессии присоединилась семья Диего и Леины в полном составе, включая бабушку Аглаю. Местные жители встретили нас у школы. Толпа получилась презрядной. Это была именно толпа, а не марш колонна, как у нас. Мелки так вообще ехали на плечах змееловов, чтобы не портить добротные ботиночки по весенней распутице. Впереди деревенских уперев руки в боки стояла Ворониха, подружка жены бывшего старосты, вечная ещё со времён осеннего конкурса наша недоброжелательница. Так нам и не простила смена власти. О, -о, -о голодец, люди добрые, весь притон ен тот разом припёрся, чистые да сытые, ой! Заголосила она вдруг противным, жалостливым голосом, специально коверкая слова, и вдруг резко сменив тон, закаркала. «Не видать вам победы! Думаете, наелись, так и поумнели сразу!» «Ю-фью-фью!» Возмущенная свистулька Габи выразила наше всеобщее мнение. Получилось настолько комично, что хохотали не только наши, но и почти все деревенские. Никакой другой реакции ворониха в ответ не получила. «Перетопчется! Больно много чести этой балабулки!» Но так или иначе, а страсти все равно накалялись. Школа всех пришедших не вместит, слишком уж маленькая, на улице довольно холодно, так что мысль устроить соревнования на свежем воздухе отпадает, а местные явно чувствуют себя хозяевами положения и не намерены пускать в школу кого-либо из моих воспитанников, помимо участников состязания. Вот ведь Реджинальд в это время о чем-то весьма экспрессивно разговаривал со своим противником, школьным учителем, не старым, но несколько неопрятным мужчиной. Было отчетливо заметно, что он стремится за городским лоском, но проживание в деревне уже наложило свой отпечаток на его внешность. Выглядел этот человек простовато. Но, что опять они не поделили. Раздался поблизости недовольный голос Невены, старосты яблоневки. "Здравствуйте, леди управляющая". "Здравствуйте, Невена. Что значит опять? Да ну их". Раздражённый взмах рукой даёт понять, что разборки учителей уже поперё горло. «Ваш столичный учитель появился как-то на пороге школы. Из того самого дня эти двое никак не могут договориться, а вчера так и вовсе учудили. Мы уж было подумали, что передерутся. Такой ор стоял на всю яблоневку. Но слава Ареса договорились-таки. По каким темам будут проверять участников?» Я слушала рассказ Невена с расширенными от шока глазами. «Это она про нашего холодного, рафинированного и острого на язык шпиля?» Если бы не разворачивающийся на моих глазах скандал, точно решил бы, что мне лапшу на уши вешают. Ты не обижайся, баронесса, с Невеном мы давно общались по-соседски запросто. Но в деревне думают, что вы проиграете. Грабт хоть и утверждал до последнего, что аристократ вот-вот сбежит и долго станет возиться с отказниками, но своих учеников всё же готовил. А последнюю неделю так вообще зверствовал. Ваш-то душа отвел, да душ, ушел спокойным, а у нашего так жилваки ходят. Злой весь день. Ко мне даже приходили жаловаться, что он детям продуху не дает и по много часов не отпускает из школы. Но это мы еще посмотрим, — уверенно заявила Васила, пристроившись с другой стороны. Я кивнул, соглашаясь с ее настроем на победу. «Ваших-то из-под палки учили, а наши сами к знаниям тянутся». Между тем спор продолжал накаляться, а учителя даже и не думали пойти на уступки. Ни один, ни второй. Ещё и деревенские подключились. Мы переглянулись со старостой Невеной и пошли разнимать. Спор шёл о том, сколько человек будет участвовать в битве и сколько будет присутствовать зрителей с каждой стороны. Мы и войдут в школу все Кащей справа так качать, в конце концов, в деревне неплохо на нас зарабатывает. Картошка, капуста, морковка, теплица нас не обеспечивает, всё покупное. Для птичника у нас нет ни сил, ни места, поэтому яйца тоже из деревни. Да и лапшичку куриную мы уважаем. Всё покупается у соседей это первое, а во-вторых, мы поддерживаем молоком, а то и мясом некоторые семьи, которые когда-то были добры к приёздским. Плюс к тому, лес и речка принадлежат по месту, так что попытки давить словами, что мы тут никто и звать нас никак, не прокатят. Неведно как старста всё это прекрасно знала и понимала, и не постеснялась напомнить об этом и учителю и сельчанам. "С совесть поеймейте, наглецы!" рявкнула старста гулко. Миг наступила относительная тишина. Одячали совсем гостей принимать разучились. Чего во школе делать? Времени много. "Ну да как ж так, это не венушка", запричитали толпы. "У меня сын тут участвует, как-то не посмотреть. А я хочу за своих поболеть" повторил ей мужской голос. «Значит, и можно о нас прочь гонишь». Толпа гудела с тревожным ульем. «Никто вас не гонит, но и приютских гнать не позволю. Хотите смотреть, смотрите. Животы втянули да потеснились. А ты, вороних, прекрати народ науськивать, плясать под свою дудку. Иди лучше навоз по огороду разбросай». Молча идея сказала. Дальше спор закрутился с новой силой, теперь уже о составе команд. «Десять на десять». Деревенский учитель господин Грабт выдвинул самых старших, которые учились не по одному года. Это давало команде деревни ощутимый перевес. Реджинальд не соглашался, предлагая выбрать по несколько ребят каждой возрастной категории. А Грабт, словно чувствуя намеренно давил на Реджинальда, мол, ставь тоже старших, какие проблемы? Да только, даже если мы выдвинем всех старших, останемся в проигрышной позиции. Активной практики-то всего ничего полгода. Каких вариантов только не предлагалось, и шапку по кругу пустить с номерками наугад, и девочек не брать, и еще что-то не менее утопическое. Разрешил конфликт. Как ни странно, пришла репортер, что все это время топтался где-то в гуще толпы. Его появление меня не обрадовало, напротив, исход этого грамматического баттла был непредсказуем, тут уж не до внимания прессы, только лишний повод понервничать». Уверенно вклинившись между Хогустом и Граптом, он тихо и убедительно что-то им втолковывал. Потом вышел на пустой пятачок и объявил. «Уважаемые, учителя доверили мне выбрать участников для конкурса». «А ты еще кто такой?» — крикнулись толпы. «Звать меня Патриком. Я новый репортер городской газеты». Толпа деревенских загудела. Похоже, не все из них знали. «Что это за зверь?» — репортер. И сейчас внимали более образованным. «Я никого здесь не знаю. Интереса никакого не имею». Продолжал свон. Поэтому предлагаю положиться на удачу и доверить мне выбрать, кто из детей пойдёт соревноваться. У нас команда есть, зачем выбирать? Вот ещё. А вот с этим самым, чтобы честно было, чтобы самых лучших не подсовывали ни те, ни другие, кто готов посоревноваться, выходить сюда, вставать по разные стороны. Около 40 ребят от 7 лет до почти совершеннолетних обступили репортёра. Толпа снова загудела. Реджинальд с коллегой тоже восторга по этому поводу не испытывали. А все потому, что среди желающих выступили не только оговоренные ранее ребята, но и все остальные ученики, что подходили под условия. А наших еще и куш большой соблазнял. В общем, удачу испытать решили многие. Репортер только потер ладошками и, ухмыльнувшись, принялся за отбор, используя какую-то местную считалочку с непонятным мне алгоритмом. Не знаю, как этот свон не охрип, 20 раз повторял одно и то же, но соперники были выбраны. От нас попали Вирт, друг мира, ленивый Блум, Сара, Димка, Шон, Китти, Крафт, Крис, Трейси, Эд и Бат, близнец нашей библиотеки Шатаманша, которого она по-тихому пыталась подменить. Но я пресекла мухлёшу на корню. Реджи был недоволен. Мало того, что в команду попали воспитанники Паулы, так среди деревенских была только одна девочка против наших двух. Вот ведь. Школа была самым большим зданием в деревне. Собственно, только она и соответствовала определению здания. На этом ее достоинства заканчивались». Помещения зашли вслед за учителями. Внутри, откровенно говоря, было убого. Облупленные стены, стертые полы, сомнительные двери. Единственное, что выглядело добротным, это окна. А как иначе, если отопление печное? Дрова-то всем миром на школу готовили. Кто топором, кто денежкой. Почему я раньше об этом не подумала? Стоит сделать несколько отопительных ко мне артефактов. Клиенты под носом, а я и в ус не дую. От пометки в любимом блокноте мне оторвал звонкий голосок. «Почему они так живут?» Неде выразила всёобщее недоумение, когда увидела исчерканные угольными карандашами парты. Почти для всех соколят возможность учиться была чем-то священным, что ли, а тут такое пренебрежение. Интересно, смогла бы я объяснить, что бывают дети, которым учёба не впрок. Соколята с презрительной жалостью оглядывали помещение. Класс на полтора десятка изрудованных парт, два окна, облезлая доска, ни полочки на стене, ни занавески на окнах. Ну и сарай. Кисик выразил мысли без прекрас, на что деревенские, набившиеся в класс следом заворчали. "Чего бухтите?" подхватила бойкая Треся. "Того, кто мне выиграет, приглашаю на шикласс посмотреть. Ой, вы же позволите, леди управляющая?" Мелкая манипуляторша состряла жалосливую мордашку. "Куда ж я денусь?" В общем, в школу мы поместились, по итогу сидели как селёдки в бочке, но недовольства никто не выражал, либо так, либо на выход. Второе предпочтительнее. Наши-то детки худенькие, много места не занимали. А вот деревенские мужи скинули детей себе на плечи, чтобы просторнее было, да вид получше. Сильно разволноваться публике не дал учитель Грабт, быстро отправив своих учеников придвинуть парты друг к другу, чтобы освободить место. Пока вокруг творилась организационная суета, я принялась с удовольствием наблюдать за толпой. Бабушка Риштар хорошо потрудилась. На фоне деревенской молодежи наши выглядели выигрышно. Нужное определение никак не находилось, а потом я сообразила: подтянутые, принаряженные в одном стиле соколята, которые на публике старались держать фасон, смотрелись интеллигентно. Никто не шаркал ногами, не вопил, не шмыгал носом. Красавцы, право слово. Наконец учителя договорились. Парты, за которыми будут сидеть соперники, были расставлены. Учитель Грабб, как принимающая сторона, взялся объяснить суть предстоящего действа. У нас подготовлено около 200 вопросов по таким темам, как чтение, счет и мироустройство. Но для начала короткий диктант. Оцениваются суммарные ошибки. Команда, у которой ошибок будет меньше, выигрывает. Это даст преимущество одной из команд в случае ничьей. Затем жеребьевка, которая призвана определить пары соперников. Вот отсюда будете тянуть номерки с вопросами. Я или господин Хогуст зачитываем вопрос и сразу ждем ответ. Выиграет тот, кто ответит не только правильно, но и быстро. Мужчина продемонстрировал часы. «Игра идет на выбывание, и так...» «Но сперва...» — перебил Реджинальд с ехидной ухмылкой, поглядывая на своего соперника. «Чтобы ни у кого не было поводов для обиды, предлагаю нам обменяться магической клятвой, что судейство будет добросовестным». Господин Свон зашелся в кашле, пытаясь прикрыть смех. Его взгляд, искрящийся смешинками, так и спрашивал. «У вас тут все такие?» Я лишь в ответ пожал плечами. «Хочешь жить — умей вертеться». Грабд же делно оскорбился... А после тушевался под насмешливым взглядом Редженальда и согласился. Леди Рештар, не посодействуйте. Кажется, среди присутствующих я была единственным магом, если не считать наших одарённых воспитанников. Обхватив мужские ладони, я скрипела слова стандартной формулировкой магической клятвы. При попытке обмануть клятва отступника каждый раз будет прикусывать тебе язык. Диктант был коротким, на полстраничке. С этим пунктом программа расправилась быстро. Известие, что выиграли мы с перевесом в две ошибки, было встречено любимой кричалкой: "Цыкалята не вороны, слава графу Аберону". Дальше события начали набирать обороты, у судьбы было игривое настроение. В результате жеребьёвки сложились очень странные пары соперников. Димке досталась единственная девочка, которая, впрочем, внимания особого на него не обратила, так как во все глаза пялилась на китика. Парень в ответ нервно потряхивал блондинистой шевелюрой. А тихому, незаметному и самому младшему из участников Бату достался в пару самый взрослый ученик из команды соперников. Первым в бой со своим соперником вступил Блум. «Ох, как я перенервничала. Парень звезд с неба не хватает, но считает быстрее, чем калькулятор. Похоже, я его недооценила». Отвечал уверенно, да и умудрялся выдавать ответы быстрее соперника. Это был красивый поединок. Парни продержались до восьмого вопроса из десяти. Деревенский мальчик срезался на грамматике. «Отвертый». Победа досталась Ленивому Блому. Впрочем, прозвище Ленивый было привычным, но уже не актуальным. Блум стал получать удовольствие от учёбы. Толчком несомненно послужили его суперспособности к счёту. На До мальчишке дошло, что с образованием он может найти себе занятия, не связанные с физической работой, которая так ему не нравилась. Именно из-за этой нелюбви он и получил своё прозвище. Василла легко накидывала ему дополнительные баллы за помощь в подсчётах. Трейси и Тами, хоть и имели статус помощниц, но считали похоже Васила. Вот Блум и экономил всем время. Биатрис как-то обмолвилась, что у парня может быть талант к финансам, а Чуттиу заместительнице я верила. Первую победу Соколята встретили дружным ура местного разлива. Деревенские недовольно загорланели, но быстро успокоились, приветствуя следующую пару. Дальше всё пошло по накатанной, выигрыши перемежались с проигрышами, удачи и разочарования сыпались как горох из стакана. Такой темп взвинтил Реджинельд. Оно и правильно, зачем тянуть? Тем более, что тренировки с летучим указателем дали очевидный результат. И я только сейчас поняла смысл этой игры. Наши, если знали ответ, соображали пошустрее своих противников. Правда, Димку это не спасло. Он срезался на девятом вопросе по мироустройству, не назвал какую-то реку. Деревенские восприняли его проигрыш странно, начали дразнить девочку-соперницу. Дескать, она Димке понравилась, вот он и поддался». Сын стоял красный как рак и сопел как ежик, но терпел, вел себя как джентльмен, не хотел оправдываться и позорить девчонку. Интересное это чувство, смесь иронии и материнской нежности. С географией у нас у обоих плоховато. Все некогда. Карту, что ли, прикупить большую-большую, на всю стену. Это всем польза будет. Главная интрига соревнований разрешилась неожиданно. Наш бат выиграл у своего великовозрастного соперника — Без ломелкого. Зарали деревенский, не принимая факта, что взрослый парень проиграл семилетке. Давай заново. Реджинальд невозмутимо ждал реакции своего коллеги. Ведь ясно, что всё по правилам, но вмешался репортёр Свон, предложив начать баттл сначала, но уже на других условиях. Отвечать соперники будут на 10 вопросов из 10, а каждый неправильный ответ идёт в плюс команде соперников. Вот проидоха. Мы ведь уже выиграли, учитывая первое очко за диктант. А теперь что? Неужели Реджинальд согласится? Согласился. Вот ведь азарт его разобрал. Глаза горят, на щеках лихорадочный румянец, весь в предвкушении. Его можно понять. С его амбициями победа с разницей в 1 очко из 10. Это не победа вовсе. Аббат-то, оказывается, тот еще авантюрист. Подбадриваемый воплями сестры, он важно кивнул своном, мол, условия понял и согласен. Деревенские ликовали, видя шанс на победу. Недоволен был лишь учитель Грабт. Коль ученик вновь проиграет, позор не оберутся оба. Бат выиграл по очкам 6 к 4, наш маленький герой. Реджинальд сиял похлеще начищенного самовара. Выиграл пари и утер нос местному задаваке. Но это не главное. Главное, он доказал себе и всем-всем-всем, что дети — это просто дети. Сироты они или домашние любимчики. Участники ликовали, получат обещанные вознаграждения и могут посматривать на деревенских с высока, на вполне законных основаниях. «Деревенским-то неведомо, что у нас половина состава еще и в столице учится. Это предмет для обоснованной гордости, а теперь мы все доказали». Трейси уже договорилась со своим соперником о визите в гости, чтобы похвастаться учебными классами. Все довольны. Даже Свон был рад. Все же внес в конкурс свою лепту и сейчас может написать статью на основе личных впечатлений. А я хихикала про себя над Реджи, который еще не осознал, что победу для него вырвал ученик Пауло. Молодая учительница сейчас радостно тискала Патрисию, потому что главный победитель был на расхват, его приветствовала вся толпа с коляд. По моей просьбе Невена призвала всех к порядку. Я бы хотела поблагодарить наших соседей за очень интересный поединок. Вы наши соперники, держались очень достойно. Пусть вы проиграли, но я признательна вам за то, что в честной борьбе наши воспитанники выяснили, что они тоже не локомшита, что они уже не такие жалкие сироты которыми были ещё летом. Я считаю, что это повод для праздника. Приглашаю всю команду и учителя Грабта к вечеру к нам в гости. У нас найдётся чем вас угостить, чтобы сгладить разочарование. Вечернее чаепитие прошло с комка. Во-первых, пригласить-то деревенских ребят пригласила, но кто им был рад? Уж точно не наши воспитанники, что высоко задрали нос, мол, нечего им тут делать. Мы ж к ним в гости не напрашиваемся. Ещё они все забытые ужасы прошлого. Да и ныне отношение деревенских Улучшилось не намного, разве что отцеплять по поводу и без перестали. Редженал частично помог разрешить ситуацию, обязал всех участников присутствовать на встрече как принимающая сторона и выказать уважение и благодарность за интересное состязание. Большая часть остальных разбежались, у всех вмиг нашлись неотложные дела. Некогда им ни званных, ни нежеланных гостей развлекать. Те не заставили себя ждать. Ивились выговоренный час до да только не всем составам. «Вас как-то маловато». Ни то вопрос, ни то утверждение слетело с губ, когда мы с невеной отдалились от посторонних ушей. Не отпустили. Ворониха опять язык распустила. Там, где она, там смутай, раздрай. В голосе сдерживаемая ярость. «Эта баба мне уже вот где». Рука упирается в горло. Скандальных слов нет просто. Что ни делай. Все не по-ейному. Она, оказывается, с конкурса не ушла. Затерялась в толпе, да наблюдала. «Да». А как все ушли, побежала по деревне сплетни разносить, что отказники непременно недругов своих отравят навстречу. Или еще чего похлеще. Вы ведь только детей пригласили без родителей. Большинство не поверили. Хоть кого-то своя голова на плечах есть, но настояли, чтобы я присутствовала. И, коль что случится, виноватый я буду. «Да ну брось, что может произойти?» Фыркнула я в ответ на глупые россказни. «Это я знаю, полгода с вами трусь». «Много чего повидала. А они же все через меня. С вами знаться не желают, только заработков хотят. А ваших-то я смотрю тоже немного». Старство усмехнулось, глядя на толкотню среди детей. Принимающая сторона помогала гостям раздеваться да вешать одежду по крючкам. Вокруг повисла такая неловкость, что, кажется, она была физически ощутима. Дети шарахались друг от друга. Наши-то, конечно, посмелее, все уже на своей территории. А гости чуть ли не в стойку сбились и смотрели на все огромными глазищами. Кажется, они искали поддержку у своего преподавателя, да тот уже вовсю болтал с Реджинальдом, который ради такого дела решил задержаться. Тресси бросила на меня растерянный взгляд, мол, чего с ними дальше делать? Я старалась как можно незаметнее кивнуть в сторону умывальников. «Идемте чай пить», — Бойко позвала Тресси, верно распознав мой посыл. «Только сперва руки нужно помыть, я покажу, где». «Мама запретила у вас кушать, я не буду». Очень громко, так, чтобы слышали все, заявил один из деревенских мальчишек лет тринадцати на вид. «Почему это?» — спросили девчонки. «Потому что вы отравите нас!» И столько уверенности в голосе, словно на столе среди прочего, стоит банк с ядом. «Что?» — наши так растерялись, что на какое-то мгновение установилась идеальная тишина. «Да как ты смеешь?» Чуть ли не хором взвелись ученицы Василы, оскорбленные в лучших чувствах. «Да мы на столичном кулинарном конкурсе выиграли приз зрительских симпатий!» «А сам королевский повар пригласил на экскурсию на королевскую кухню!» Продолжали наступать девчонки всем своим составом на бедолагу, что посмел обвинить в порче еды. «Мне никакая трава не понадобится, чтобы тебе за такой глаз подбить. А ну, иди сюда!» Разъярённая Тресси сдула с носа упавшую чёлку, перев в бока кулаки. «Казалось, ещё чуть-чуть и...» "Ну, ну, успокойлись", остудил страсти Гавин. "Про вся тебя ледядя деметра чему учила? А чего он?" не унималась девушка. "Мы им пироги испекли, лучший покупной чай заварили, а он говорит, что мы потравим всех". "Да мало ли, что он сказал?" проворчала, появившаяся на крик Васила. "Ты умнее должна быть. Ты сама пирог готовила, готовила. Сама его и състанешь, станешь. Так почему тебя так задевает пустое слово, если ты уверена, что пирог хорош?" Девушка лишь смиренно опустила голову, признавая правоту наставницы. Ты не прав. Обдумав ситуацию, Трейс обратилась к парнишке, что повторил слова родителя уже более спокойным голосом. Мы есть будем вместе с вами. Вот посмотришь, что ничего с нами не случится и успокоишься. А не захочешь есть, ну и не нужно. Нам бы ж достанется. Ты таких пирогов и не видывал никогда, из гущёнки не едал. Проходите, гости дорогие подхватила речь Амелия, явно руководствуясь наставлениями Деметра, пытаясь сгладить резкость подруги. «Посмотрите на нашу столовую, чаю все вместе выпьем, а потом мы наши классы учебные покажем». «А про королевского повара расскажете?» Скромно поинтересовалась девочка, что днем обставила в конкурсе Димку. «О-о-о!» — поварята переглянулись между собой, обменявшись хитрыми взглядами. «Кажется, они нашли новую жертву, которой можно рассказать...» Про конкурс «Все!» с самого начала. По гонку начали подтягиваться в столовую все желающие почаевничать. Все же любопытство переселило. Гости, включая Невену, крутили головами и впитывали незнакомую обстановку. Вот програцевали к своим местам шкодята, по праву гордясь своим другом-победителем. Они все втихаря показывали языки соперникам. Тут-то промчалось от входа в кухню радостно вопя, что сгущенку уже достали. Следом солидно прошествовали к своим местам Змеелова, приманивая за собой соперника Вирты, приглашая за свой стол. К тому моменту, как хорошенькая словно куколка Нея поставила на стол взрослых первый пирог, почти все гости уже расселись, только двое рослых мальчишек остались стоять, не зная, куда пристроиться. Скорее всего, они в своё время были не очень дружелюбными, от их никто и не пригласил занять место рядом. Следом за верницей дежурных, что расставляли угощения на столах, появился Колин. По-быстрому осмотрелся вокруг, куда-то ведь нужно пристроиться. Его обычное место занято гостем. Да только споткнулся взглядом о деревенских мальчишек, что стояли рядом с проходом. «Садитесь, здесь место есть чего встали». Колин быстро рассадил гостей на свободные места, а после и сам устроился подли мейла. Тут и Реджинальд появился, поблагодарил всех за поединок, подчеркнул, что старались все, и посоветовал гостям не хлопать ушами, если хотят все попробовать». С угощением справились быстро. Гости сперва переглядывались между собой, насторожничали, но увидев, как быстро исчезает еда с подносов, присоединились к трапезе, распробовав, принялись закатывать глаза в экстазе. А потом была небольшая экскурсия под руководством Редженальда. Наши чистенькие, любовно ухоженные классы произвели на деревенских неизгладимое впечатление. Светлое дерево парт, огромная доска, крепкие стулья, на столах в младшей группе яркие подушечки, библиотека их до канала. Гости были полностью деморализованы. Мастерские показывать я не хотела. Интуиция кричала, что это совсем лишнее. Довольно того, что гости съхитрились в спальне заглянуть, и мне совсем не понравился завистливый взгляд старших парней. Хотя, может, и стоило мастерские показать, чтобы у гостей не было впечатления, что нам всё даром даётся. Искать решение пошла Кульфо. Как он скажет, так и будет. Но, «Ну, голубка, как ни крути, а всё может плохим повернуться, а может, хорошим талярку не води. Там перламутр выложили. Не надо там лишний глаз поведёшь ещё, дарить придётся. Да и так с пустыми руками не уйдут. Думала пирогов отсыпать, чтобы в семье гостинцы снесли. С гощонки по чуть-чуть отлей будет. Нечего стелить перед ними. Теперь наш верх. Пусть почёствуют. Принимая гостинцы, невенно только головой качала, мол у самих едаков полный дом, какие подарки? Но наша взяла А староста обещал гостинцы самолично разнести по домам. Мало ли, дети по дороге слопают.